Глава 3. Либо Грек изначально так планировал, либо недавние обстоятельства заставили его изменить маршрут, но в любом случае я оказался неправ. Вместо того, чтобы спуститься к ручью и затем оказаться в укрытии между скал, мы взяли много правее, обходя его далеко стороной. К ручью мы все-таки вышли, но теперь у меня не было никакой уверенности, что он именно тот. «Привал!» объявил Грек. Место было не самым удачным, но Светлана выглядела настолько уставшей, что привал стоило сделать только из-за нее, иначе вскоре придется плестись черепашьим шагом, чтобы она не отставала. Я помог снять девушке ее рюкзачок из дережного мешка и усадил на ствол дерева, после чего уселся рядом. Сильно устала? Как будто без того не было видно. Самым мудрым решением было бы оставить Светлану в любом подвернувшемся селении. Да, ничего хорошего там может ее и не ждать, одну без знакомых, которые могли бы за нее заступиться в случае необходимости, но зато останется живой, а ведь это самое главное. Проблема в том, что до вокзала мы будем старательно обходить их, как можно дальше, чтобы не нарваться на неприятности. Да и не так много их, поселений попадается нам по пути, и все они расположены в стороне, разве что грек решит сделать крюк. «Я привыкну, Игорь, я обязательно втянусь», — заверила она. «Еще день-другой, и вы за мной не угонитесь». Пришлось кивнуть, мол, нисколько в этом не сомневаюсь. Вопрос только, сколько времени на это тебе понадобится. Сам я за тот срок, что провел здесь, исходил, не осмелюсь утверждать, столько же, сколько за всю свою предыдущую жизнь, но немало. Тем не менее, иногда держусь только за счет усилия воли. «Игорь, а как ты думаешь?» Янис мне одно ружье отдаст? Зачем ему два? Обязательно отдаст. Не сейчас, позже. Если Янис соберется его выкидывать, заберу и отдам тебе уже сам. С другой стороны, хотел бы, давно бы уже выкинул. Открутить прицел — минутное дело, даже на ходу. А чем тебя наган не устраивает? А что ты сам с ним не ходишь? Вернее, почему у тебя еще и винтовка есть? Резонно поинтересовалась она, и я не нашелся, что ответить. Лишь повторил. Отдаст как только научишься с ним обращаться. Иначе станет оно для тебя бесполезной железякой весом в 4 кило, а ты и без того уже едва ноги передвигаешь. А еще, Света, ты молодец, искренне сказал я. Ты желаешь меня ободрить? И это тоже, но главное в другом. В чем именно? В том, что держишься молодцом. Другая на твоем месте совсем иначе могла бы себя повести, давила бы на жалость, слезами исходила или еще что а ты просто держишься, хотя и совсем нелегко тебе приходится, видно, издалека. После получасового привала мы шли до самого вечера, ни разу больше не останавливаясь. Я давно уже нес на себе рюкзачок света, который в сравнении с моим собственным казался пушинкой. Светлана терпела, хотя по ней было видно, что дорога дается ей с огромным трудом. Она даже на мои ободряющие улыбки отвечала едва заметным кивком. Наконец показалось то, ради чего мы и совершили марш-бросок такой протяженности, пытаясь успеть к закату, темный зев входа в пещеру. О ее существовании я даже не подозревал, но не Гудрон, который нас к ней и вывел, причем он клятвенно уверял, что о ее существовании знают считанные единицы. Внутрь мы попали не сразу, некоторое время таились в кустах, в то время как Янис с греком ее обследовали на предмет притаившейся твари или даже целого выводка, выбравшего эту естественную полость своим домом. Мне за время своего пребывания на этой планете довелось побывать уже в довольно многих из них, и все они давали хоть какую-то иллюзию безопасности. В отличие от некоторых других, в этой не пахло ничем. Слава однажды говорил, что существует теория, согласно которой наши предки практически полностью утратили обоняние именно из-за пещерного образа жизни. Еще бы. Веками, а то и тысячелетиями проживать в какой-нибудь из них При условии, что о гигиене не могло быть и речи К тому же им было невдомек, что совсем не обязательно устраивать мусорные свалки Именно там, где проживаешь Тут поневоле нюха лишишься Хотя он же сам в этой теории и усомнился Еще Слава добавил, что во сне у человека обоняние не работает вообще И вот уже этот факт непреложный «Да уж, не важнецкие у нас дела», — сказал Гриша, после того, как мы наскоро перекусили и позволили дать себе несколько минут отдыха. «Если уж на охоту на теоретика вышли даже такие криворукие и косоглазые, как те, что нам встретились, значит, желающих объявилась куча. Но ты не боись, гореха мы тебя не бросим». «Я и не боюсь. Хотели бы, давно бы уже бросили». «Тут даже не в тебе дело», — признался он. «А в ком?» «Не в ком, а в чем?» Теперь хоть какая-то цель в жизни появилась. Раньше оно как было? Выполнил работу, получил на нее пиксели, славно оттопырился день, другой, третий, неделю, и все по новой. Какой в этом был смысл? Да никакого, если разобраться. Теперь он хоть какой-то, но есть. У меня немного другое присоединился к разговору Слава. После заявления Игоря, что он не собирается наживаться на своем даре, куском дерьма себя будешь чувствовать, если не поможешь. И без того в этом гребенном мире много раз через себя переступать приходилось. Должен же быть этому конец. Я примерно так же думаю, согласился с ним Янис. А я нет, заявил Гудрон, Мне его благородство до фени. Я все жду, когда к теоретику дар вернется, а сам он образумится. Ох, и заживем мы тогда. Он едва ли мечтательно глаза не закатывал, хотя и не было полной уверенности в том, что Борис говорит всерьез. Впрочем, как и обычно, манера у него такая. Гриша уже растянул рот в полуулыбке, чтобы сказать ему нечто едкое, когда обратил внимание на Светлану «Так, поднимаясь на ноги на он света, без тебя справимся, сам все сделаю, отдохни лучше». Девушка, посчитав, что готовка — ее женская обязанность, принялась хлопотать над ужином. «Я не устала», горячо», — горячо заверила она, — «и готовить умею, честное слово». «Верю», — кивнул Гриша, — «и все же лучше отдохни». «Завтра нам предстоит не меньше пройти, так что приляг до ужина, затем поешь и снова поспи». Света послушно отошла от очага и присела рядом со мной. «Может, действительно приляжешь? Сейчас постелю». «Хотя чего там стелить?» Выбрал ровную площадку, откинул в сторону камешки, чтобы в бока не впивались, и после такого марш-броска брошенная прямо на землю плащ-палатка покажется пуховой периной, ну и рюкзак вместо подушки». Что бы она там ни говорила и в чем не убеждала, вид ее выдавал усталость. Лицо осунулось и под глазами тени. Прав был Григорий, когда освободил ее от готовки. Вообще-то мне самому должна была эта мысль в голову прийти. Хотя толку было бы от нее. Повар из меня тот еще. И сейчас не самое подходящее время прокачивать этот навык. И приказать тому же Грише не получилось бы. Теоретически без проблем. Если разобраться, в нашей компании главный не Грек. Я. И именно вокруг меня все должно крутиться. Конечно же, в связи с моим даром эмоционала. И все же приказать не смогу. Возможно, лидерских качеств нет, характера не хватает, чего-то еще. Нет, не смогу. Существует всегда два стиля руководства – авторитарный и демократический. Примером авторитарного прекрасно может послужить армия. В ней все устроено просто, выше по званию или должности, значит и авторитета у тебя больше. А следовательно, будь добр, исполни приказ, каким бы нелепым или даже глупым он тебе не показался. Для армии стиль самый правильный. При демократическом все строится на убеждении. Доводы должны быть такими, что никаких приказов и не понадобится, сам проникнешься и исполнишь. Кое-кто утверждает, что существует и третий, либеральный в котором все пущено на самотек. Недаром еще он называется попустительским. Ну и как его после всего этого назвать стилем? На мой взгляд, самоустранение — это не стиль. Но я не об этом. Проблемы начинаются тогда, когда не имеющий достаточного авторитета человек, при условии, что вы не в армии, пытается отдавать приказы. Или наоборот, когда его достаточно отдать, а людей пытаются в чем-то убедить, что, несомненно, сочтут за слабость. Так вот, сам я убежден, нет у меня такого авторитета, чтобы приказывать, а убеждать будет и вовсе глупо. Сноуден, девушка устала, будь добр, замени ее. И что ему помешает сказать в ответ? И верно, устала, но так само замени, и он будет прав. Спасибо, Игорь, отказалась от моего предложения Светлана. Никто не спит, и чего, я одна буду? Потому что ты девушка, и наш долг, как мужчин, заботиться о тебе изо всех сил. Сказал больше в шутку, но Света ее не поняла. «Не надо обо мне заботиться, я сильная. Сама о себе прекрасно могу позаботиться». Следующая моя шутка тоже оказалась неудачной. «Так ты, случайно, не феминистка? Все сама, сама». «Еще чего? Игорь, а когда я Янис мне винтовку отдаст?» «После ужина, наверное, предположил я. Сейчас спрошу». Даже спрашивать не пришлось. Вряд ли я не услышал наш негромкий разговор, и, вероятно, решил, что подошло время. Красавица, не желаешь свой пугачно нормальное оружие поменять? Поинтересовался он. Хочу! тут же откликнулась девушка. Очень! И засмущалась непонятно от чего. Ну вот тогда держи. Игорь, объяснишь, что и как? Может, сам? СВТ я держал в руках единственный раз, в самом начале своего пребывания здесь, на нашей базе в Фортовом, когда подбирал себе оружие. Сомнений нет, разберусь и объяснить смогу, но у Яниса получится куда доходчивей. Могу и сам, не стал отказываться он. Только подождать придется. Мы с Георгичем хотим по окрестностям немного прогуляться. Ты вот что, попроси Гудрона. Боря, поможешь? Легко. Этот вариант был еще лучше. Борис, в прошлом офицер, успевший повоевать в горячих точках, так что в подобных вопросах он любому фору даст. Кроме Грека, у которого биография была схожей. За исключением того, что когда Гудрон в тюрьме, по его собственному выражению, чалился, Грек в арабских песках наемничал в ЧВК. «Ну и чего тогда откладывать?» — тут же подошел к нам Борис. Заодно посмотрев в сторону Гриша Сноудена, как у того дела и сколько времени осталось до ужина. Судя по тому, что вода в котелках едва начала закипать, полчаса у него было точно. Но, Светик, Семицветик, сложи и запоминай!» «Это СВТ, самозарядная винтовка конструктора Токарева под патрон 7,62х54». «Ты ее еще полную разборку заставь сделать», не сдержался Гриша. «Они, Светлане нужны твои калибры? Стрелять научи». «Изыди, сатана!» отпахнулся от него Гудрон. «Без тебя разберемся, что именно нам нужно, а чего нет». «Правильно, Света?» Девушка с готовностью кивнула. «Рассказывайте все, что считаете нужным». «Может, тогда без вы обойдемся? Не такая уж большая у нас с тобой разница в возрасте». Григорий снова не смог утерпеть. «Боря, ты точно об оружии собрался говорить?» «Не такая уж у нас и разница в возрасте», — предразнил он. Пару бакмаля и обидно заржал. День без того не проходит, чтобы Григорий с Борисом не пикировались бы. Правда, до ссор у них никогда не доходит. Впрочем, как и тогда, когда Гудрон подначивает славу профа. «Но там задача другая» расшевелить славу и заставить его рассказать что нибудь интересное об устройстве мозга эти же двое просто развлекаются сноуден сказал же тебе изыди и продолжил обращаясь снова к светлане можешь не сомневаться я учитель хороший смотри какого из игоря орла воспитал посмотреть люба дорого это со сноуденом бьюсь как рыба облет но толк то гриша почему то промолчал «Вот эта штука!» — указал пальцем Гудрон. «Называется ПСО. Прицел снайперский оптический с видимым четырехкратным увеличением. Но мы его сейчас снимем. Зачем тебе лишняя морока? У винтовки и открытый прицел есть. Чайник какой-нибудь там, блейзер». «Не надо ничего снимать. Показывайте, как есть. То есть показывай», — поправилась Света. Насчет оптики, это тебе к Янису», — пожал плечами Гудрон. «Я с ней не очень дружу». И торопливо добавил. «Зато во всем остальном мастер!» Гриша нарочито громко хмыкнул, но опять промолчал. «Эх, покурить бы!» — мечтательно вздохнул Гудрон. «Мы успели поужинать, самое время ложиться спать. Для всех, за исключением девушки, ночь поделена на дежурство, но все пока бодрствовали». «Сам бы не отказался», — присоединился к нему Гриша. «У вас такие прекрасные условия отказаться от пагубной привычки, а вы сигарет кинет? улыбнулся Янис. «Все к тому и идет», — буркнул Сноуден, — «хотя вряд ли получится. Слышал я, на какой ферме махорку выращивают из земных семян. Только не спрашивайте, как они здесь оказались». «Так же, как и все остальное», — сказал Гудрон, — «как это, это, это...», это...» По очереди ткнул он пальцем в окружающие нас вещи. «Целые дома умудряются сюда попадать. Что уже говорить про семена какой-то махры? Или у кого-нибудь пакетик с ними в кармане был, когда тот угодил сюда. А вот скажи мне, профессор», — обратился он к Славе, «как ты думаешь, местный табак здесь может быть?» Вполне вероятно, не задумываясь, ответил тот. На земле никотин появился как средство защиты от насекомых. Так почему бы и здесь эволюции не сотворить нечто подобное? С любым другим растением, не обязательно с табаком. «Никотин, яд, про лошадь напомнить, бросайте, дальше проживете, снова влез Янис. Ну, не совсем, чтобы яд, протянул Слава. Там другое. Так, господин Ступин, вы продолжайте, продолжайте. Гудрон разве что руки не потирал в предвкушении услышать от Славы нечто интересное. Что именно тебе продолжать? Все сразу, как и обычно, все связано с мозгом? Не без того. Я посмотрел на свету спитана нет нет лежит с открытыми глазами нам предстоит услышать из уст славы нечто интересное после чего начинаешь смотреть и на себя и на окружающий мир несколько иначе с большим пониманием что ли не без чего продолжал допытываться гудрон в стремлении славу расшевелить нашего профа главное зажечь ну а затем он разговорится так что обо всем на свете забудет кроме любимой темы Физиологии мозга. С мозгом связано все и всегда. Ответ Славы был емким, но ничего не объясняющим. «Что именно в случае с никотином? Тебе действительно интересно?» На лице Славы легко читалось, вместо того, чтобы в очередной раз разразиться лекцией, он предпочел бы поспать. «Очень, проф, очень, да и всем остальным тоже, ты даже не сомневайся!» «Ну, тогда попробую вкратце». Как успел уже сказать, Слава едва удержал зевок, растение из семейства посленовых табак приобрело в своем составе никотин для защиты. От насекомых прежде всего, но и от других травоядных тоже. Все дело в том, что никотин по своему химическому составу идентичен такому нейромедиатору, как ацетилхолин, с помощью которого живые существа и осуществляют свои двигательные реакции. Как это? Гудрон — человек безусловно умный. Но сейчас он придал лицу настолько идиотское выражение, что я поневоле улыбнулся. Поясню на примере. Допустим, захотелось мне показать тебе несложную комбинацию из пальцев. И Слава действительно ее показал. Оттопыренный средний, прижатых в кулак остальных. Каким образом это у меня получилось? Сам же сказал, что захотелось. Гудрон на этот, по сути своей, оскорбительный жест не обратил внимания. Утрируя до нельзя, все совершается так. Как известно, мозг общается с телом владельца с помощью электрохимических сигналов. От нужных нейронов исходит ионный электрический сигнал, поскольку все жидкости в нашем теле – электролиты. Вот он, по нервам, доходит до двигательных нейронов, которые находятся непосредственно в кисти. Ну а те уже с помощью нейромедиатора ацетилхолина заставляют наши пальцы двигаться так или иначе. В итоге, Слава не без удовольствия продемонстрировал Гудрону ту же комбинацию еще раз. Чем бы ты ни двигал, рукой, ногой, головой или всем сразу, без ацетилхолина не обойтись. Вот отсюда и появляется пагубная привычка к курению. Организм попросту перестает ацетилхолин вырабатывать. Какой ему смысл, если его достаточно и даже с лихвой поступает извне, вместе с табачным дымом? Как следствие, никотиновая зависимость. Ну а сам табак в результате миллионов лет эволюции и создал в себе никотин-ацетилхолин тире в качестве защиты. Начинает какой-нибудь жучок кушать листик, и случаются у него страшные корчи. Крапива, жгучая, на других растениях колючки, а табак сделал по-своему. Да, хочу заметить, этот нейромедиатор используется мозгом не только для двигательных реакций, еще и как возбуждающее, а также успокаивающее средство. В итоге волнуется человек, покурил, глядь, и как будто бы немного успокоился, или поглотал дым, и вот уже бодрость почувствовал. «Что-то я не до конца понял. Так никотин, яд или не яд?» — спросил Янис. «Яд?» — кивнул Слава. «Впрочем, как и соль, и даже обычная питьевая вода. Дело только в дозе. Основную угрозу при курении представляет другое». Смолы, синильная кислота, высокая температура вдыхаемого дыма, канцерогены и прочее. Никотин не безвреден, но и не настолько ядовит, как о нем думают многие. Стоит поднатужиться, бросить курить, и, как следствие, рецепторы, которые следят за выработкой ацетилхолина, ожили. Организм начинает вырабатывать свой собственный, больше не нуждаясь в подачках извне, которые получал в виде никотина. По-настоящему страшно не табак, а курение, хотя и его следует старательно избегать. «А что тогда?» — живо поинтересовался Гудрон. Слава помедлил какое-то время, вероятно, размышляя, не хватит ли на сегодня лекции и не пора ли прилечь. Затем все же сказал. «Опиаты. Герыч, что ли?» И он в том числе. «Любые наркотики на основе опиатов наносят непоправимый вред, по-настоящему непоправимый». «Может, хватит уже до сегодня?» — он протяжно зевнул. «Идача целая лекция о вреде пагубных привычек получается!» «Проф, давай уже, если начал!» — попросил за всех Гриша Сноуден. «Интересно же! Никогда бы не подумал за табак. Ну, никотин и никотин, а тут вон оно что!» «Ну, если Грек будет не против», — сделал Слава еще одну попытку уклониться, очевидно рассчитывая, что наш командир заявит «Так, пора закругляться, завтра снова весь день топать предстоит, или что-нибудь в том же духе». «Не против», — вопреки его ожиданиям отозвался Грек. «Если ты не устал. Сам бы я с удовольствием послушал, что там насчет опиатов». Слава вздохнул обреченно. «Ну, тогда слушайте». «И не говорите потом, что вы не слышали», — добавил он, сделав фразу, похожей на то, что произносит Глашаты в тысячи и одной ночи. «Только коротенько, без лишних подробностей. Все дело в том, что даже у самого здорового человека постоянно что-нибудь доболит. Причем всегда. Но есть в нашем организме такая замечательная штука, как гематоэнцефалический барьер. Он находится здесь», — Слава коротко рубанул себе ребром ладони под основание черепа. Этот барьер, помимо многих других задач, занимается еще и тем, что фильтрует болевые сигналы. Так ли они важны, чтобы знать о них и без того загруженному работой мозгу? Критичны ли они для организма, чтобы поставить головной мозг об них в известность? Если принимает решение, что нет, обезболивает их самостоятельно. И для этого у нашего организма есть собственные средства. В той же слюне содержится особый белок, который по своему действию в несколько раз сильнее морфина. Так вот, строение у таких средств примерно такое же, что и у опиатов. Этим-то опиаты и страшны. Как и в случае с ацетилхолином, организм перестает их вырабатывать. Но боль-то никуда не девается. И так называемые ломки – это как раз то, что чувствовал бы нормальный человек, не будь у него такого замечательного барьера. Но в отличие от никотиновой зависимости, шансов, что рецепторы восстановятся, практически нет. Утверждают даже, что их нет вообще, если дело зашло слишком далеко. «Жуткую историю ты рассказал, Вячеслав», — некоторое время спустя сказал Сноуден. Сами напросились, пожал плечами тот с блаженной улыбкой, укладываясь поудобнее. Света, чего не спишь? Игорь, а что именно имел в виду Борис, когда сказал, что ты о войс да передумаешь? Ты о чем? Ну, когда он еще добавил, что тогда, мол, заживём. «Что это означает, не поняла?» «Светлана, это я не понял. Ты что, до сих пор не знаешь о моем даре эмоционала?» «Тебе и вправду интересно?» «Очень. Ну, в общем, я умею жадры эмоциями заполнять». «Ты серьезно? Ты что, самый настоящий эмоционал?» «Былым. Правда, совсем недолго, все куда-то исчезло. У меня в кармане постоянно находится несколько пустых жадров» и я время от времени сжимаю один из них в кулаке в надежде почувствовать болезненный укол, который не похож ни на что. Почувствовать, чтобы обнаружить свой вернувшийся дар. Хотя, возможно, и проклятие. Это с какой стороны еще посмотреть? Света, а тебе что, никто ничего не рассказывал? Нет, да и времени особенно не было. А почему, сама у меня не спросила. Боялась. Боялась? Чего? Тебя же пытаются убить. А вдруг ты и сам какой-нибудь убийца, за голову которого назначена награда? Мало, что ли, таких? Боялась в тебе разочароваться. Нет, Света, я не убийца. Недоделанный эмоционал. Или переделанный. Безусловно, есть и на моем личном счету несколько человек. Но у кого в этом мире их нет? Наверное, только у тех, кто за периметры поселений даже нос не высовывает. Да и то, как сказать. Это только на вокзале порядок. В других поселках перестрелки прямо на улицах не редкость, но даже мой личный счет не делает меня убийцей. Это как на войне, там другие понятия. «Игорь, а ты сильный эмоционал?» «Был им, Света, был. Говорят, был самым сильным из всех известных. Мне и с этим не повезло. Для меня что пустой жадр, что заполненный самим мною или кем-то другим, разницы нет, ничего не чувствую» так что сравнить себя с другими не получится. «Все у тебя вернется», — горячо заверила девушка. «Обязательно вернется, вот увидишь. Главное, что ты не какой-нибудь там подонок. Сладких снов тебе, Игорь». Сон, который мне приснился, был каким угодно, только не сладким. Во сне я проснулся, а вокруг никого. Ни Грека, ни Гудрона, так же, как и Славы, Яниса, Светы, Гриши, вообще никого и ничего. Ни оружия, ни рюкзака, ни разгрузочного жилета, даже одежды на мне. Судя по тому, что угли в костре уже остыли, бросили меня давно. Хорошо, хоть вообще не убили. Но что мне теперь делать? Мало того, от входа в пещеру доносилось мяуканье. В этом мире кошечек нет, и мяукать в нем может только самый опасный хищник — гвайзил. В тот самый миг, когда показалась его скалящаяся морда, Я и проснулся. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот, выпрыгнет из груди. Наверняка бы я расшиб себе голову об свод, если бы не руки гудрона, которые прижали меня к земле. «Теоретик, что с тобой?» — спросил он, все еще удерживая меня за плечи. И столько в его голосе было неподдельной тревоги, что мне поневоле стало стыдно за то, что смог в них усомниться, пусть даже во сне. Сон дурацкий приснился. «Со всеми случается», — как мог успокоил он. «В себя пришел?» «Пришел», — ответил я, освобождая плечи от его рук. «Слишком долго спать вредно», — заметил возящийся у очага Гриша. «И верно. Судя по положению светила, которое хорошо было видно через высокую щель входа, мы давно уже должны быть в пути. Что-то не так? А где остальные? Кроме них двоих никого не было видно». «Грег с профом ушли, будут не раньше вечера, а, возможно, и завтра вернутся. Ну, а твоя подружка уроки берет у Яниса», — Гудрон улыбнулся. Но не ехидно, как можно было бы предположить с его характером и с его языком. «Куда ушли?» «Вчера вечером даже разговора не было, что наша компания может разделиться. Дорогу разведать, вернее, перевал. Посмотреть, что там, перед тем, как всем кагалам туда отправляться». «Перевал я помнил отлично». Там даже не перевал, ущелье, которое разрезает горную гряду, образуя проход на другую сторону. Уходя от вокзала, мы прошли его ночью, та еще прогулка выдалась. В ущелье и при свете дня черт ногу сломит, а уж в темноте... Благо, что на небе хватало звезд. Как бы в обход не пришлось топать, высказал свои опасения Гриша, не хотелось бы. Не то слово, крюк получается тот еще. К тому же по таким местам, куда добровольно не сунешься. Светлану с Янисом я обнаружил самого входа в пещеру. Он что-то втолковывал девушке, а сама она целилась в невидимую для меня цель через оптику. Настойчиво я думал я, глядя на ее сосредоточенное лицо. С таким ровением действительно научится постоять за себя. И еще ко мне пришла мысль, что абсолютно ее не ревную. Почему? Настолько доверяю Янису? А может, все дело в том, что нет у меня к ней особых чувств? Нет, она мне, безусловно, нравится, и характер хороший, фигурки, что надо, но такого, чтобы при одной мысли а «вдруг они там?» Хотелось бы вскочить на ноги и броситься их разыскивать, нет и в помине. Настолько доверяю ей самой? Возможно, и так. Первым меня заметил, конечно же, Янис. Это опыт, благодаря которому он, впрочем, как и другие, все еще живы. Чем бы ни занимался и насколько увлеченно это ни делал бы, не забывай контролировать обстановку вокруг себя. Опасность может возникнуть отовсюду, сзади, сверху, с боков, из-под земли. Клыкастая, когтистая, ядовитозубая, какая угодно. Причем настолько бесшумно, что можешь не услышать ее с расстояния в пару шагов, и потому необходимо постоянно крутить головой по сторонам и задирать ее вверх все то время, когда не смотришь под ноги и вперед. Толковая ученица, сообщил мне Янис, таким видом, как будто полностью одобряет мой выбор, мол... Выбирал-выбирал я себе подругу, остановился на Светлане и не прогадал. Доброе утро, Игорь, поприветствовала меня девушка и тут же переключила внимание на своего наставника Янис, а упреждение это что такое? И выслушав ответ, так понятно, а от чего оно зависит? От скорости движения объектов? Ясненько. И сколько его нужно брать? В зависимости от дистанции. А как понять это в прицеле? Там столько галочек и всяких черточек разных. Я не на меня вопросительно. «Может быть, сам?» Я развел руками. «При всем желании у меня не получится так же замечательно, как у тебя самого. Иметь дела с оптикой приходилось постольку-поскольку». И пошел назад в пещеру, откуда уже наносила запах варева. «Приятно так наносила. Гриша готовить умеет». Грек со Славой вернулись на следующий день к вечеру. По их лицам сразу стало понятно, что хороших вестей не ждать. Так и случилось. Ущельем не пройдем, объявил Грек. Там на выходе со стороны вокзала сейчас пост на постоянной основе. Не по душе теоретика, конечно же, перквизиторы зачистили. Серьезный такой пост, человек 10 не меньше. Кстати, радиофицированный. Ну, так и перквизиторы опасность серьезная, сказал Янис, и все молча с ним согласились. «Серьезней некуда. Будь их вдвое больше, точно бы всех подмяли под себя». «Может, стоит в теоретику внешность изменить?» — предложил Сноуден. «Ага, сделаем ему пластическую операцию», — согласился с ним Гудрун. «Иди, Гриша, стерилизуй инструменты. Ножи, топоры, клещи на всякий случай тоже не забудь. А заодно и всем остальным — грек, меня и так далее. Чтобы уж точно никого не признали. Недельки три здесь отсидимся, чтобы опухоль с спала, и пойдем». Еще можно с боем прорваться, нет? Ну а что, положим их всех на посту, затем заявимся на вокзал, а в нем убивать никого нельзя, и потому нас не тронут. Там мы будем сидеть, пока не сдохнем от старости. Ладно, завелся. успокойся. Гриша уже и сам был не рад своему предложению. Э, если в обход, вдоль хребта, предложил Слава-проф, как будто бы там и еще проход имеется. Ты дорогу к нему знаешь, живо поинтересовался Грек. Я нет, но Борис однажды говорил, что ему известно. Все посмотрели на Гудрона. Тот покачал головой. Что, от своих слов отказываешься? Гриша был рад отомстить. Не отказываюсь. Тут в другом дело. Слышал я, что он действительно есть, и даже примерно представляю, где его искать. Но не более того, мы его месяц можем искать и не найти. Помолчали. Затем Грек заговорил снова. «Ничего в голову не идет. Знаю только, что и здесь долго оставаться нельзя. Вопрос времени и на пещеру наткнуться». «Может, не всем на вокзал пойти? Пары-тройки, как тогда, на самолет», — высказал идею Янис. «Закупиться и они смогут». И сам же ее отринул. «Признают ведь, даже если одного послать. Со всеми вытекающими». Мозговой штурм предложил Слава и пояснил, как я понял, для одного Сноудна. Это когда, чтобы решить проблему, которая кажется нерешаемой, предлагаются самые бредовые или даже абсурдные варианты. Сами по себе они мало что значит, но каждая из них может дать толчок к какой-нибудь стоящей мысли. Вот она-то и станет выходом. Игорь, ты чего улыбаешься? Да так, сделал я попытку уклониться от ответа. Вспомнился мне один свой собственный бред, потому и смешно. «Говори, говори», — начал настаивать Слава, «в том-то вся и суть, что любой бред может оказаться выходом или, по крайней мере, ключом к нему». А подумалось мне после слов грека про голову, в которую ничего не идет. Вот что. Голова не обязательно должна быть моей. Достаточно заменить ее, похожей, еще и награду потребовать. Мол, думали они, думали, да и решили, что плеть и обуха не перешибешь после чего оставили теоретика без головы. Не тащить же меня полностью в качестве доказательства. Но то, что она по дороге попортилась, в здешнем климате легко допустимо. Анализа ДНК в этом мире не сделает никто, из зубной карты, в которой написано, что третий нижний маляр с пломбой тоже не достать. Тут даже цвет глаз не обязательно должен быть идентичным. Так, общее сходство черт лица. «Ну, я пережду, сколько понадобится где-нибудь в безопасном месте, в идеале со Светланой. В том случае, если она сама будет согласна, все-таки наилучший выход для нее — оказаться со всеми на вокзале. Света нарочно или ненамеренно проболтается там, что голова совсем не моя. Так ведь не в самый же первый день. Должно хватить времени, чтобы запастись всем необходимым, а потом вернуться и меня забрать. Есть еще вариант». Если постараться, все можно обстряпать так, что девушка полностью будет уверена, голова именно моя. Получится лишнее подтверждение в сущности от постороннего нам человека. Все равно ее негде взять вместо всех объяснений, сказал я. Кого именно? Голову, похожую на мою, чтобы принести ее в качестве доказательства. Не убивать же ни в чем неповинных людей. Мне казалось, придется объяснять все подробно, но нет. Они переглянулись между собой, после чего я несуверенно заявил: Не поверит. Так она же испортиться успеет. Игорь, дело не в этом. А в чем тогда? В том, что никто не поверит, что мы смогли так поступить. У нас есть определенная репутация, которой мы дорожим, именно в связи с ней и не поверит. Безусловно, мы неправедники, но края наблюдаем отчетливо. И еще, кто из нормальных людей после такого захочет с нами дела иметь? «Никто. И опустимся мы тогда на уровень того же Кощея. Или хуже того, Ирквизиторов. Все они как один согласно кивнули. Синхронно так, как будто бы отрепетировали, а затем дождались нужного сигнала, чтобы уж точно вместе. О Кощее, кстати, в моем теске Игоре, я слышал. Если судить по рассказам о нем, удивительной беспринципности человек. И жаден невероятно. Ну а с перквизиторами мне даже сталкиваться приходилось. Те вообще за гранью. Отмороженные бандиты в сравнении с ними — ангелочки с крылышками. И о праведниках я не просто вспомнил. Есть здесь такие именно с большой буквы. Считают, что угодили сюда за грехи. Действительные или мнимые, но именно за них. Как сказал Гудрон, «Правильные они чересчур. Причем настолько, что тошнит от них. Отсюда и праведники». Так совсем же не обязательно, что вы меня. Мало ли что может со мной произойти. Упал, шею свернул, бахнул в себя от безысходности, на гвазило нарвался. И снова никто даже не задумался. Тоже не вариант. Ты бы сам в это поверил? Если честно, не знаю. Вот и я не знаю, сказал Грек. Ясно одно. Назад, на базу в Фартовой. Нам пути нет. Туда дорога вдвое длиннее, даже если пойти на вокзал в обход и в ущелье не сунешься. Давайте действительно мозгами пошевелим. Глядишь, что-нибудь да получится». Не получилось. В спать легли далеко за полночи, и все это время судорожно пытались придумать что-нибудь толковое. В конце концов инициатор мозгового штурма Слава Проф согласился с тем, что даже такой метод срабатывает не всегда. «Хотя, возможно, нам единственной мысли не хватило. Единственной», в заключении сказал он но, как все не тужились, родить еще одну так и не смогли. Тем не менее, решение было принято попытаться найти в горах проход, о существовании которого Гудрон знал лишь понаслышке, или обнаружить перевал, который позволил бы нам оказаться на другой стороне горной гряды. Глядя на заснеженные вершины гор, я размышлял над тем, что хотелось бы все-таки обнаружить проход, лезть в горы без надлежащего снаряжения или даже просто теплой одежды, попахивала самоубийством. «Ну что, потопали?» Эта фраза Грека была мне так привычна, как, например, манера Гриши постоянно морщить лоб во время разговора. Или Светланы, вначале улыбаться на каждый заданный ей вопрос, а уже затем отвечать. Или, как особенность славы профа, тот, когда размышляет, шевелит указательным пальцем правой руки, как будто перебирает им пришедшие ему в голову мысли и отбрасывает ненужные. «Сам я когда о чем-нибудь думаю». Почему-то держу сжатым правый кулак, еще и прячу внутри него большой палец. Согласно представлениям восточной медицины, каждый палец соответствует внутреннему органу. Мизинца, например, сердцу, заболит оно, и тогда следует начать их массировать. Не помню, что там насчет указательного, среднего и безымянного, но большой палец имеет связь с мозгом. Получается, пряча его внутри кулака, я подсознательно пытаюсь спрятать свои мысли. Но почему прячу всегда один? Логичнее было бы оба. Кстати, левая рука — это правая полушария. Убей, не помню, за что оно отвечает, за логику или креатив. Что именно я пытаюсь скрыть? Правда, слава был категоричен. Полнейший бред. При решении любых задач мозг ничего не делит на полушария. И вообще, куда важнее количество нейронов в тех полях, которые отвечают за то или иное. Отсюда, как ни старайся, не быть тебе великим футболистом или скрипачом, если природа не наделила большим, чем обычно, количеством нейронов в центрах тонкой моторики. А такие вещи даются нам от рождения, и тут как лотерея, либо выпадет, либо нет. Путем невероятных усилий ежедневными многочасовыми занятиями можно достичь высокого уровня, примеров хватает. Вот только одаренному от рождения повышенным количеством нейронов в нужных полях человеку, даже не прилагая он особых усилий, этот уровень дастся легко, а затем он идет еще выше, скажем так, на недосягаемую высоту. «Что, настолько все грустно?» — спросил Янис. «Не настолько, как казалось бы, пожал плечами наш проф. Каждый человек по-своему индивидуален. Главное — помочь ему определиться с тем, в чем именно его индивидуальность заключается». Ведь в таком случае не будет горьких разочарований, когда на что-либо потрачено немало времени и усилий, а результат так себе, хотя и там все не слава богу. Это еще почему? Потому что человек встанет перед выбором. Заниматься тем, к чему лежит душа, но особого мастерства он не достигнет, или тем, к чему предрасположен, но никакого удовольствия это занятие не доставляет. Такие вещи совпадают далеко не всегда. А помочь с определением ему уже можно? Потенциально великих чемпионов в спорте научились определять с достаточно большой степенью вероятности. С другими сложнее, но все к тому и идет. Когда монотонно вышагиваешь в середине цепочки, не забывая, однако, зорко поглядывать по сторонам, в голову лезет всякое, ну, по крайней мере, хоть немного абстрагируешься от окружающей тебя действительности. От одуряющей жары, постоянно лезущих в глаза москитов, от пропотевшей под разгрузкой футболки, и постоянно прибавляющего в весе рюкзака. А самое главное, забываешь о том, что в любой момент, откуда-нибудь издалека или наоборот, из-за ближайшего куста может раздаться выстрел, и тяжелая пуля разорвет мою глупую голову так, что только ошметки в разные стороны полетят.